В Гринлаун Лизи приехала в 20 минут второго. Она не ожидала увидеть на стоянке машину Дарлы, но тем не менее облегченно выдохнула, убедившись, что среди дюжины припаркованных автомобилей таковой нет. Ее радовало, что Дарла и Канти находятся к югу от Гринлауна, далеко от опасного безумия Джима Дули. Лизи вспомнила, как маленькой девочкой... Да нет, ей было двенадцать или тринадцать лет, не так уж и мало. Помогала мистеру Сильверу сортировать картофель, и как он всегда предупреждал, что она должна быть в брюках и закатывать рукава, подходя к сортировальной машине, которая стояла в глубине сарая. «Если попадешь в эту крошку, она тебя разденет», — говорил он, и она воспринимала его предупреждение очень серьезно потому что понимала, старый Макс Сильвер говорит о том, что большая машина сделает с ней самой, а отнюдь не с ее одеждой. Аманда была частью всей этой истории, стала с того самого момента, как объявилась в рабочих апартаментах Скотта, когда Лиззи без особой охоты принялась за разбор завалов. А вот Дарло и Канти могли только все усложнить, и если бы Бог хотел проявить великодушие, он бы надолго задержал их в снежном шквале за лобстером и белым вином, предпочтительно до полуночи. Прежде чем вылезти из кабины, Лизи правой рукой осторожно прикоснулась к левой груди, заранее морщась от ожидаемой яркой вспышки боли. Но если и почувствовала боль, то совсем слабую. «Бесподобно», — подумала она, — «словно синяк недельной давности». «И всякий раз, когда у тебя возникнут сомнения в реальности мальчишечей луны, Лизи, вспоминай, что он сделал с твоей грудью какими-то пятью часами раньше и какие ощущения ты испытываешь сейчас». Она вылезла из машины, закрыла ее, нажав кнопку на брелоке охранной сигнализации. Постояла, оглядываясь, стараясь хорошенько запечатлеть в памяти это место по какой причине она сказать не могла, не смогла бы даже если бы и хотела. Она словно выполняла некие заданные действия, будто впервые готовила некое блюдо по рецепту в кулинарной книге. Ее это вполне устраивало. Залитая свежим асфальтом, столько что нанесенной разметкой, автомобильная стоянка Гринлауна очень уж напоминала ей другую, на которую ее муж 18 лет назад упал с простреленным легким. И она почти услышала призрачный голос ассистента профессора Роджера Дэшмайла, он же южанин Трусохвост, который говорил «Мы пройдем через эту автостоянку к Нельсон-Холлу, где, к счастью, есть кондиционер». Здесь Нельсон-Холла нет. Нельсон-Холл остался в стране прошлого как и мужчина, который приехал туда, чтобы вырыть первую лопату земли для котлована под фундамент библиотеки Шипмана. Над аккуратно подстриженными зелеными изгородями она видела не здание кафедры английского языка и литературы, а гладкий кирпич и яркое стекло сумасшедшего дома XXI века, столетия, где вполне мог очутиться ее муж, если бы что-то. Какая-то болезнь, которую врачи в Боулинг-Грин решили назвать пневмонией. Никто не хотел делать запись причины неизвестна. В соответствующей графе свидетельства о смерти человека, сообщение о кончине которого будет опубликовано на первой странице Нью-Йорк Таймс, не прикончило его раньше. С этой стороны зеленой изгороди рос раскидистый дуб. Лизи припарковала БМВ под деревом, хотя да, Она видела облака, собирающиеся на западе, так что помощник шерифа Олстон, скорее всего, не ошибся насчет грозовых ливней во второй половине дня. Дерево могло бы стать идеальным ориентиром, растянув в одиночестве, но нет. Вдоль зеленой изгороди выстроился целый ряд дубов, и Лизи не могла отличить один от другого. Да и какое-то имело значение. Она двинулась к дорожке, которая вела к главному зданию, но что-то внутри нее, голос, который определенно отличался от всех вариаций ее внутреннего голоса, заставило ее обернуться, вновь посмотреть на собственный припаркованный автомобиль и его место на стоянке. Лизи задалась вопросом, может это что-то хочет, чтобы она переставила БМВ? но в таком случае хотелось бы получить более четкие указания. В итоге Лиззи ограничилась тем, что решила обойти вокруг автомобиля, тем более что отец говорил, это обязательно нужно сделать перед тем, как отправляться в дальнюю поездку. Только тогда следовало убедиться, что задние фонари не разбиты, все колеса накачаны, глушитель не пробит и так далее. Теперь же она не знала, куда смотреть — «На что обращать внимание?» «Может, я просто тяну время, чтобы не идти к ней?» «Может, в этом все дело?» «Но нет. Причина была в другом, а дело, которым она занималась, — важным. Она внимательно посмотрела на пластину с номерным знаком 5761 RD и этой дурацкой гагарой на совсем выцветшую бамперную наклейку — Шутливый подарок Джоди с надписью «Иисус любит меня, я это знаю, поэтому езжу быстро». Ничего больше. «Этого недостаточно», — настаивал голос. И вот тут Лизи заметила кое-что интересное в дальнем углу автомобильной стоянки, почти что под живой изгородью. Пустую зеленую бутылку. Пивную бутылку. В этом она практически не сомневалась. То ли уборщики ее пропустили, то ли еще не добрались до этой части автостоянки. Лизи поспешила к изгороди, подняла бутылку, из горлышка которой шел характерный кислый запах. С этикетки, один уголок чуть отклеился, скалила зубы зверюга из семейства собачьих. Согласно той же этикетке, когда-то в бутылке было пиво «Северный волк» класса премиум. Лиззи вернулась с бутылкой к автомобилю и поставила ее на асфальт, аккурат под Гагарой на пластине. Кремовый БМВ — этого недостаточно. Кремовый БМВ в тени дуба — тоже недостаточно. Кремовый БМВ в тени дуба с пустой бутылкой из-под пива «Северный волк» под пластиной с номерным знаком и Гагарой, символом штата Мэн. Плюс чуть левее наклейка на бампере с шутливой фразой «Вот этого хватало». На пределе, но хватало. «Для чего?» Лизета совершенно не волновало. Она поспешила к главному зданию.